Ночи по пятницам и субботам, к лучище по воскресеньям и п о н е д е л ь н и к а Я уже сказать, что это будет одна из тех ночей, когда я могу с т р о и т ь с я н уснуть. а крыше, т к р ы л с появилась Анна. Ред сказал м что ты з д е с ь старое одеяло, мы расстилали его на крыше, ложились, н и т и укладывались между нами. и н а ч а л а приобретать о к р у г л о с т а д ж е т о а к у б л волос с лица, и посмотрела в телескоп. Была н е в и я взрослой женщины. ч е Amen. Yeah. Мама. «Эта почка, о которой она говорила, в данный момент жила в моем теле». Я тоже читала этот буклет. Операция, когда у человека берут почку, считается сравнительно безопасным хирургическим вмешательством. н о е т о просто сравнивал ее с чем-то вроде п р е с а д к и сердца, в с е м о р я е т р е б е н о вот д е л а ю т тебе облажки.